На капитанском мостике, спустя час. 15 человек, 15 экспертов и советников ломали голову и никак не могли прийти к единому решению. Я взял очередную чашку кофе и посмотрел на спорящих. Три группы, в одной шесть человек, во второй четыре и в одной пять. Моя группа была самой многочисленной. Я, Роберта, Наташа, белобородый дед-гигант, мистер Конор и бразилец Фернандо. Деда-здоровяка звали Гариком, если точнее, то Гарри Свенсон. Он на пару с Конором пыхтели, как пароходы, чем изрядно раздражали некурящих. Бразилец Фернандо тоже был здоровяком и тоже дедом, отчего довольно быстро с ними сдружился. Три старых, боевитых, прожженных бойца на удивление легко приняли новую реальность и согласились со всем, что предлагала сопливая молодежь в лице меня, Наташи и Роберта. В противовес нам была четверка, начавшего набирать власть последнего из рода Амишей. Пока я то воевал, то спал, он создал свою фракцию и начал заниматься популизмом и продвижением идей, которые интересуют простых и не особо думающих наперед людей. Это была та самая позиция, которая требовала больше свобод, больше исполнения обязательств, защиты и в целом прислуживания им со стороны персонала. Это их бесище всех «мы считаем» уже зудело в ушах. Требования были тупыми и не выдерживали критики, если знать и принимать на веру весь тот ад, что я рассказывал людям. Но оказалось, что не все в это верят. Или хотят верить. И я их, что самое главное, понимаю. Вчера две трети этого лайнера были крутыми, богатыми, успешными мужчинами и женщинами в этом мире. И никто из тех, кто поддерживал популистские лозунги Амиша, не хотел верить, что все закончилось. Теперь они не исключительные люди, ради чьих желаний плясали остальные, а подневольные, которые будут выполнять за еду самую тяжелую и грязную работу. Тяжело смириться с тем, что больше мир не вертится вокруг тебя. Надеюсь, время и реальность раскроют им глаза, и они превратятся из зловредных элементов сообщества в тех, кто своим усердием и светлыми головами поможет нашему миру преодолеть кризис. Последняя группа набралась из числа нового командира корабля Идриса, Хвана, начальницы отдела размещения Анастасии и еще двух помощников, включая главного инженера. Это была группа консерваторов и рационалистов, которая по максимуму желала избежать любого возможного риска и стремилась поддержать тот уровень власти и авторитета, что был у капитанского мостика до апокалипсиса. Я же был расслаблен и не особо парился. Ну, нашлись крикливые фомы неверующие. Ну, затворники нашлись, которые не желали рисковать и заходить в порт. Это все ожидаемо. Поэтому я позволил им выплеснуть свою энергию и размышления на общий стол. Пусть проорутся, предложат свои гениальные мысли. А после того, как их заткнут оппоненты, доказав, что их гениальный план близок к абсурду, я и внесу ясность в весь этот фарс. Тем более, что с капитаном корабля у меня есть джентльменское соглашение. Еще один важный нюанс, который позволял мне не париться, а ухмыляться, смотря на этого индусика, который, в отличие от Лакшита, был далек от того, чтобы заслужить мое уважение – это оружие. Оружие было у членов экипажа. Оружие было у тех отрядов, с которыми мы зачищали корабль. И оружие это стало символом своеобразного военного братства. Мы воевали и проливали кровь, и с уважением относились друг к другу. А вот у фракции мажоров, которые слишком дрожали за свою дворянскую шкуру, оружия не было, по крайней мере огнестрела. Сейчас я слушал, как первый помощник нового капитана разносил в хвост и гриву план мажорчиков по возвращению в порт Майами. Тут и риски, и безопасность, и угроза выживших суден береговой охраны, которые в случае начала боевых действий будут уничтожать потенциальные источники угроз. А так как прошло всего лишь хрен до да ни хрена с начала этого, не придам их, будет сказано, они ближайшие пару дней, а скорее недель, будут уничтожать все. Я знаю, я служил. Он доказывал, что самое глупое, что мы можем сделать, это во время кризиса переться в страну, в которой количество оружия и стволов в пять раз превышало количество жителей до алого затмения. И я был с ним согласен. В ближайшее время США станет самым стреляющим регионом мира. Ведь если даже половина выживет, то на каждого в среднем будет приходиться 10 единиц оружия и тысячи боеприпасов. Это без учета армии. С учетом этнических групп и любви к погромам, есть риск того, что густо заселенные области США станут самым большим и опасным сборищем банд и кланов. Мексика и другие страны Центральной Америки в этом плане не сильно лучше. Банды, наркобароны кругом. Картели быстро начнут захватывать города, области и целые регионы. Настанет эпоха сотен микрогосударств, и в национальные силы полиции и армии этих стран как-то не сильно верилось. Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия. Везде у них будут примерно те же самые проблемы. И пока все ломали голову, в какой из портов плыть, хотя тут, понятное дело, и выбирать нечего, нас ждет крупнейший порт Кубы. Я думал над более глобальным вопросом. Что мы должны и будем делать дальше после остановки на этом чудесном острове? Пополним припасы, подберем, возможно, людей. А дальше что? Насколько хватит топлива корабля? Как организовать его дозаправку? Если что-то и планировать, то исходя из этих данных.